МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ГУСЛИ САМОГУДЫ В одном лесном марийском хуторе жила-была женщина о колче. И был у нее сын Эчан. Отец его долго был в солдатах, вернулся домой нездоровый и в скорости умер. Все мужские заботы по хозяйству взял на свои молодые плечи сын. Случалось, он и на охоту ходил. «Молодец, сынок, хороший ты мне помощник, но вот беспокоит меня твоя охота. Увидишь на дальнем озере утку с золотыми крыльями, смотри, не убивай ее. Много горя и тяжких испытаний она принесет тебе», — часто говорила мать, провожая Эчана на охоту. Но, как известно, запретный плод сладок. Чем чаще предупреждаешь молодость не делать тот или иной неверный шаг, тем ей скорее хочется сделать его. Так и Эчан. Он кивал головой в знак согласия, а когда выходил на охоту, дорога неизменно приводила его к дальнему озеру. И вот однажды, когда только-только прошла большая гроза и над лесом коромыслом повисла разноцветная радуга, Эчан снова пришел к берегам дальнего озера. Но что это? В камышах недалеко от берега увидел он утку с золотыми крыльями. Долго целился Эчан. Солнце глаза слепило, но стрела, пущенная умелой рукой, не промахнулась. «Ну, теперь я богатый», — думал чан. «Продам утку и куплю землю, наряды хорошие закажу и пошлю сватов к любимой моей красавице-помполче». А в городе как раз была объявлена весенняя ярмарка. Недолго стоял чан со своим невиданным товаром. Подошли к нему подручные сотни которые округи и повели в богатырский расписной шатер. Сотник поднялся навстречу и громко торжественно произнес. «Да, не зря говорят мои подчиненные. Хороший ты охотник. Вот какую добычу принес мне». Хотел было Лаэчан признаться, что совсем не подношение это, что налог они с матерью уплатили вовремя, но сотник и слова ему не дает сказать. «Передай матери, что теперь я ее всегда буду помнить, и внукам, правнукам оставлю завет не давать в обиду семью ее и весь ваш род. Садись со мной, юноша. Отведай-ка, золотой медоухи. Помнил Чан, возвращаясь домой, что сотник обещал прислать ему грамоту с разрешением на вырубку леса. Но когда он все рассказал матери, та закручинилась. «Ох, милость богатого хозяина до поры! Не к добру его обещания! Зачем ты ослушался меня?» Скоро пришли к ним подручные сотника и снова забрали Эчана с собой. Опять принял хозяина Чана ласково и произнес. «Я помню, Эйчан, что обещал тебе грамоту на вырубку леса, но мне сказали, что где-то за нашими полями и лесами драгоценный камень лежит. Кто как не ты, мой лучший охотник, найдет и принесет мне его». Хотел было ячан напомнить, что свое первое обещание сотник не выполнил, но тот опять слова не дает сказать. Садит за стол, зовет виночерпие. Помнила Чан, возвращаясь домой, что Сотник обещал ему два участка земли. Все, — рассказал он матери, — а та опять закручинилась. — Вот и увидел ты, сынок, хозяйскую милость. Что я говорила тебе? И зачем ты убил утку с золотыми крыльями? Ну ладно, я знаю одну добрую старушку. Живет она далеко-далеко, на краю земли нашей. Многих она выручала, может и тебя выручит. Собрала мать-котомку, обняла сына и долго махала ему вслед рукой. Долго ли, коротко ли шел и Чан, неизвестно. Но то, что было на той доброй старушке, истинная правда, потому что сам чан передал людям своего хутора такие ее слова. «Да, частенько наведываются ко мне бедные люди, и у всех у них одни просьбы — указать, где земля хорошая, вольная» где нет богатых да жадных господ, где правда живет. А твоя просьба первая. Я знаю где-то озеро, на дне которого сундук лежит, а в том сундуке другой сундук, и вот в этом сундуке лежит тот драгоценный камень». Махнула старушка рукой, прилетела белая гусыня. «А вот эта добрая вещунья укажет тебе дорогу к озеру. Куда она полетит, туда и иди». Радостный возвращался домой охотник Эчан. Теперь-то у него будет два участка земли, теперь-то скоро справит он веселую свадьбу. Но сотник опять, как и в прошлый раз, не выполнил обещание. Взял драгоценный камень и пригласил Эчана за стол, позвал виночерпие. Самый лучший ты мой слуга, — начал сотник льстивую речь. — Прослышал я, что далеко-далеко, не в наших пределах, живет хороший мастер. «Он делает гусли, которые сами играют. Достанешь мне такие гусли, три участка получишь». Айчан начал было говорить про свою помполче, про свадьбу, но сотник опять за свое. «Такой молодой джигит. Невеста в разлуке полюбит крепче. дай жениться рано, какой резон. Погулять, походить надо молодому джигиту по белу свету, пока не попал он в тенета семейный». Помнил Чан, возвращаясь домой, что Сотник обещал ему три участка земли. Все рассказал он матери, но та тяжело вздохнула. «Понял теперь, сынок, как неблагодарна служба у богатого. И зачем ты убил утку с золотыми крыльями? Гусли самогуды еще никто не приносил в нашу страну, да и те, кто ходил за ними, сами не возвращались». Мать обошла сына три раза, взяла несколько волосков с его головы и сказала... Ну что же, сынок, дал слово, надо держать. И я, и твоя любимая Помполче будем ждать тебя. Иди попрощайся с ней. Помполче упала на грудь чану, крепко поцеловала и подала вышитый солок. А на нем родные края, березоньки по надузкой речушкой. Возьми, любимый, в этой роще мы часто встречались с тобой. Вышивала я солок к нашей свадьбе. Я тебя всегда буду ждать. Поднял Эчан котомку с пирогами до да творожниками и отправился в путь. Снова он зашел к доброй старушке и рассказал ей обо всем. «Да, Эчан, нелегкая эта задача. Вместо благодарности посылает тебя сотник на смерть. Ну ничего, вот тебе сорок свечей. Придешь к мастеру, будешь ему освещать. Смотри, не усни. Как только уснешь, он убьет тебя». Но ты положи на колени подарок своей любимой и все, гляди на него. Тогда не уснешь, и гусли-самогуды получишь. А с гуслями никакой сотник тебе не страшен будет. Только скажи, играйте гусельки, а коли остановить их захочешь, скажи, хватит. Долго ли, коротко шел ичан но пришел, наконец, к дому мастера. Тот его принял радушно и сразу принялся за работу. Десять свечей сжег Эчан, двадцать... Клонит его ко сну, но он все неотрывно смотрит на подарок помполче. Вот мастер настраивает гусли, Эчан забылся, заслушался и незаметно уснул. Мастер поднял острую саблю, но тут вдруг взгляд его упал на вышитый из солок. Красота и тонкость работы покорили мастера. Он разбудил Эчана. «Счастливый ты, о юноша! Ты первый, кто уйдет отсюда живым!» «Ничто меня так не гневит, как сон одного, когда другие работают. Но это полотенце. Где ты взял такую чудесную вышивку?» «Его мне подарила моя любимая. Да, наши девушки-марийки вышивать мастерицы. Приходите к нам в гости, милости просим». Получил Эчан гусли самогуды и счастливый вернулся домой. Тут он узнал о великом горе. Сотник взял его помполче и объявил своей наложницей. Помполче отказалось быть одной из жен сотника, и он посадил ее в темницу. Зашел Эчан к сотнику в дом и сказал, играйте, гусельки. Вся дворня, все подручные советчики сотника, да и он сам, пустились в пляс и никак остановиться не могут. — Хватит мучить меня, Эчан! — взмолился хозяин. «Я даю тебе три участка земли, забирай свою помполче, только уйми эти окаядные гусли, пусть они не играют!» «Я прикажу гуслям не играть, но ты отпусти всех наложниц и обещай не брать больше с наших людей налог!» «Все обещаю, слово даю!» «Хватит!» — сказал Эчан, и гусли-самогуды смолкли. Встретился Эчан с помполче. Скоро они вместе вернулись домой. Гремели барабаны, гудели волынки, но особенно весело играли на свадьбе ячана и помполче гусли-самогуды. И пришел, говорят, на ту свадьбу мастер, нашел себе молодую хорошую мастерицу Марийку, до да с тех пор так и остался жить в наших краях. Не зря же гусли наши марийские по всей земле славятся.